Глава шестая. «Егор, Егор, просыпайся!» Кто-то отчаянно трясет меня за плечо, и я выныриваю из сгустившейся во сне тьмы, словно из толщи воды, немного очумело оглядываясь по сторонам. В очередной раз переход от красочной, живой, едва ли не осязаемой Навик к настоящему дезориентирует меня, особенно учитывая, что в своих сновидениях я являюсь безмолвным, а главное бездумным свидетелем. И потому в первые секунды после пробуждения на меня накатывают эмоции от пережитого, а уже после начинается лихорадочное осмысление. Вот и сейчас приходится привыкать к тому, что я не стою рядом с князем Юрием Ингвариевичем в узкой стороже надвратной башне, что не слежу за яростной схваткой надолбов, словно паря над ней, лишь иногда опускаясь, а мирно сижу за столом во все той же избе. И следом меня догоняет отдаленно бьющаяся на задворках сознание мысль «Мы не попадем в город подземным ходом, ни одним из них». Между тем Микула, добродушно усмехнувшись, подал мне деревянную миску с ароматной, пышущей жаром пшенной кашей, после чего едва ли не ласково произнес. «Ну здоров ты спать, тысяцкий голова, на до тебя добудился. Давно ведь уже все проснулись, кулеш сготовили, а ты даже не шелохнулся. Ночью, что ли, уснуть не смог? Или...» Тут Северян чуть приглушил тон. «О своих видениях я однажды рассказал Ельчанам и Калаврату еще в самом начале пути но остальные по-прежнему не в курсе. И не то, чтобы я не доверял хлопочущему у печки Ждану, но вот как-то не пришлось к случаю поведать и ему о своем даре провидца. Хотя видения меня уже очень давно не посещали, я уже позабыл о своих сверхспособностях, а тут вдруг... В ответ на вопрос Микулы я коротко бросил, давая понять, что сейчас не настроен что-либо обсуждать. Или... Здоровяк-дружинник понятливо кивнул, не обижаясь на холодный ответ. Он вообще редко обижается, этот прекраснодушный богатырь, и тем страшнее та разительная перемена, происходящая с ним в схватке. Примирительно кивнув в ответ, я уже погрузил поданную товарищем же ложку в аппетитно дымящиеся варево со стойким мясным духом, как дверь четырех стенок распахнулась, и внутрь роганом ворвался кречет. «Собирайтесь, сюда по реке татары идут». Так и не донеся ложку с кашей до рта, я резко вскакиваю. Синхронно с Микулой, с грохотом перевернув лавку. Но на это уже никто не обращает внимания, так как все бросаются к стоящим вдоль стену узлам с броней и шеломами. Свой юшман я надеваю через голову прямо на поддоспешник-стегунку. Да-да, то, что получилось сделать у пронского кузнеца Никиты по моему срочному заказу, иначе как юшманом не назовешь. До появления на Руси калантаре, первого образца комбинированного кольчат-пластинчатого доспеха, Ждать еще примерно лет 150. А до изготовления бахтерцов, по местной конницы или копированию арабов юшманов и того больше. Но я-то ведь знал, чем хочу быть защищен. И технологически сделать из местной дощатой брони ламеллярного панциря и кольчуги единый доспех оказалось не столь трудно, особенно если знаешь, что хочешь получить. Ламеллярный панцирь с такими же дощатыми наплечниками и подолом не берут ни срезни, ни рубящие удары сабель и мечей, и даже мощные копейные уколы, ибо сей средневековый бронежилет скреплен из наслоенных друг на друга пластин, сцепленных между собой ремешками или проволокой. Фактически воина закрывают сразу два слоя стальных досок. Хотя, конечно, стопроцентной защиты не даст ни одна броня, все одно клевцы и узколезвенные чеканы способны пробить даже ламеляр, а булаве или шестоперу ничего пробивать не нужно. Переломанные кости травмированные внутренние органы гарантированы при внешне целом панцире. И при этом у дощатой брони остаются незакрытые промежутки между пластинами, подмышки, внутренняя сторона рук целиком, локтевые суставы. Раньше я пытался носить панцирь вместе с кольчугой, но вся вместе броня Гриди Русича весит столько, что я с великим трудом заставлял себя двигаться в схватке с требуемой скоростью. И под весом десятку другого килограммов железа Уставал все одно чересчур быстро, едва поспевая встречать вражеские атаки и бить в ответ. Но за день перед выходом из Пронска мне удалось зайти к толковому кузнецу Никите и объяснить мастеру, что желаю получить по итогам. А сутки спустя его напряженной работы у меня появился средневековый бронежилет из несколько облегченного ламелярного панциря. Пластины оставили лишь на груди и животе, а также на спине и прикрепленные к нему кольчуги, защищающие прочие участки корпуса. И то, что получилось, похоже, прежде всего, именно на юшман. Жаль, правда, что соратникам переделать брони пока не успели. «Сколько их?» Так же спешно облачающийся в собственную броню кречет глухо ответил. «Не знаю пока. Дозор заприметил только начало колонны тут же отправил гонца. И он предупредил, что идут татары ходка». «Плохо». Надевая наручи на предплечья да затягивая на них шнуровку, я одновременно с тем лихорадочно анализирую ситуацию. Кто это может быть? Почему татары возвращаются? Дезертиры? Вряд ли. Судя по сну, у Батея сейчас хватает еды, ордынцев манит, большая Рязань с богатой добычей и все покоренные в настоящий момент одержимы жаждой наживы. Тем более, что о разгроме Бурундая и Кадана татарам пока неизвестно, а значит дезертиры точно постереглись бы так смелые идти по реке. То есть договориться с отпавшими от монголов покоренными точно не выйдет. А если не дезертиры, то это охотники за головами, наверняка из половцев. Идут вдоль реки, заглядывают в брошенные поселения, ищут гражданских, кто при приближении врага спрятался в лесу, а после прохода Орды вернулся в уцелевшие дома. Кстати, умно, на пепелище ведь никто уже не вернется, потому, видать, далеко не все веси татары пожгли, приняли во внимание возможность возврата в них жителей. Теперь вот решили по ним пошукать и, думаю, не так уж и безрезультатно. Что получается в итоге? Наверняка половцы, наверняка не так их много, сотен пять. Зачем посылать больше против баб да детей со стариками? Но принять бой в деревне даже с пятью сотнями степняков значит потерять преимущество маневра, отдать врагу инициативу. Были бы хоть окна в избах нормальный широкие, до уровне груди, можно было бы попробовать перебить врага, втянувшуюся вглубь застройки, стреляя из луков и арбалетов. А так совсем не вариант, в ближней схватке на клинках, пешими до да без строя, тут преимущество будет на стороне многочисленных нападающих. Завершив оценку складывающейся ситуации, я первым выскакиваю наружу, немного опередив кречета, и сразу же начинаю кричать, отдавая приказы воем. «Елецкие рязанские десятки, самострелы с собой, запас рагулек побольше, и на лыжах вдоль реки, лесом, навстречу татарам, старший над вами Микола!» Оборачиваюсь к выскочившему вслед за мной богатырю и уже чуть тише добавляю. «Обойдите татар со спины и рассыпьте в тылу их рогульки, да пошире участок, чтобы конные прорваться точно не смогли. И как потянутся поганые назад, бейте из самострелов по колонне прикрывшись деревьями». Северянин понятливо кивнул, а я быстро добавил. «И это, Микула, как мне думается, к нам идут половцы сотен пять, много нукеров за полоном посылать ни к чему». «С ними мы должны сладить, но если ворогов больше значительно больше, трижды трубе в рог. Ну, с Богом!» Дружинник вновь кивнул и поспешил выполнять поручение, «А я встречаюсь глазами с покинувшим избу кречетом, и взгляд его кажется мне крайне недовольным. Но не обращая на него внимания, я продолжаю отдавать приказы резким командирским голосом, крича на всю деревню во всю мощь глотки». — Ждан, за тобой два десятка конных лучников, бери белгородцев и переславцев, скачите навстречу татарам. Сближаться не нужно, подойдите на расстоянии полета стрелы, и ударьте по ним, а как начнут подступать к вам, сразу скачите назад. Уводите их к повороту, покажите ворогам свой страх, пусть думают, что у вас действительно горстка. Остальные строимся на реке за весью. Все сделаем. Бродник с энтузиазмом побежал к лошадям, подгоняя выделенных ему воев. А я поспешно вышел за околицу весь внимательно рассматривая русло Прони и стараясь понять, не ошибся ли я, в своем плане отталкиваясь от увиденных уже вечером складок местности. Но вроде бы все верно. У деревни река делает довольно крутой изгиб, и спрятать за ним сотню всадников вполне возможно. Замысел мой прост, но слишком сложные схемы на войне и срабатывают редко». Лучники завяжут бой, вытянут на себя степняков, доведут до поворота, откуда резко ударим мы, в лоб, копейным тараном. Половцы не успеют ни уйти, ни разойтись в стороны на льду относительно узкого русла прони, по обоим берегам, которые растет лес. Легкие всадники наверняка попятятся под нашим напором, а сзади их путь к отступлению отрежет полоса чеснока и залпы арбалетчиков. При этом не кречет, ни калаврат не попытались осадить меня или предложить свой вариант действий, что в одночасье утвердило именно меня в качестве лидера отряда. По крайней мере, на время текущего боя. А вот когда мы покинули Пронск, тот факт, что на жалкие полторы сотни гриди приходится разом Тысяцкий голова, то есть я, реальный командир, управлявший остатками наших дружин во время последнего штурма, кречет. И крайне авторитетный боевой вождь по совместительству боярин, Головрат, нехило так затруднил выбор единого для всех начальника. Собственно, до этой самой минуты у нас сложился триумвират, в котором ведущая роль постепенно уплывала как раз к самому авторитетному. Но быстрее прочих, среагировав на внезапную опасность и предложив далеко не худший план ведения боя, я перетянул одеяло на себя. судьи по молчаливому укору дяди ледяному спокойствию евпатия обычно вполне добродушному, мой неожиданный маневр они приняли с неодобрением. Но ведь приняли же. А для меня сейчас самое важное победить, победить умно с наименьшими для нас потерями и не дать никому из врагов уйти, так как до поры до времени Батыев лучше не знать что в тылу его орудует крепкий партизанский отряд. Первыми ушли вперед лыжники Миколы, следом подскакали по реке навстречу татарам конные лучники Ждана. Оставшиеся жратники принялись неспешно выводить боевых жеребцов на лед, отправив заводных коней лошади лыжников в тыл с пятеркой воев. Большинство же дружинников готовятся к конной шибке, проверяют, насколько хорошо подтянута сбруя, не сбилось ли где под седлом теплая зимнее попона. Крепкий буран невозмутимо проигнорировал ласки ласкивое поглаживание по холке. Вместо более легкого и быстрого буяна я выбрал мощного мускулистого и тяжелого жеребца, более всего подходящего для таранного удара. А вот верного четвероногого друга, всегда отзывающегося радостным ржанием на любую ласку, я пока сделал заводным. Впрочем, выбор коня напрямую зависит от складывающейся ситуации и тактики боя. Ратники Ждана, к примеру, выбрали как раз более скоростных и легконогих скакунов. Забравшись в седло, я перевешиваю на локоть прочный треугольный щит, закрывший левую половину корпуса и большую часть груди, после чего беру поводье в левую руку. Правая же до поры остается свободной. Копье сейчас висит на ременной петле, закинутой на плечо, а вторая, более узкая, фиксирует ее на стопе, вдетой в стреме И в очередной раз с потаенной радостью я задумываюсь о том, что мне крайне повезло проснуться в теле предка, владеющего конным боем и хорошо знающего лошадей. С моим реконструкторским опытом здесь ловить было бы абсолютно нечего. Блин, подумал о реконструкции сразу вспомнил про столь далекий дом и про семью. А ведь по дому и родителям я все-таки очень сильно тоскую. Когда есть свободные минуты и я вдруг осознаю, что пришел сюда из будущего, не прожил в порубежном со степью Ельце всю жизнь. Томительно тянутся минуты ожидания до столкновения с врагом. На реке слышны пока лишь отдаленные возгласы татарда, понемногу приближающийся к нам топот копыт многочисленных лошадей. С опаской я поглядываю на лед, ожидая услышать, как начинает он хрустеть под тяжестью жеребцов. Но нет, держит крепко. Осматриваюсь по сторонам сосредоточены серьезные воины ждущие схватки, разговоров практически не слышно. Не тянет на поговорить людей перед сечей, что станет для кого-то последней. Только изредка раздаются чей-то одинокий голос до схрапывания коней. Но вот впереди наконец-то послышались крики воев Ждана, приближающихся с каждой секундой, и из-за изгиба берега вдруг показался первый всадник, развернувшийся в седле и посылающий очередную стрелу в невидимого пока противника. Этот тактический прием в моем настоящем называется парфянский выстрел. Обратиться к преследующему тебя врагу и выстрелить в упор. Правда, мои молодцы бьют как раз на максимальную дистанцию, да и нет ничего такого особенного в этом приеме, он известен всем без исключения степнякам. За первым дружинником показался второй ратник, затем третий, затем группа сразу из пяти всадников, ведущих за собой еще трех коней. Через седло одного перекинут раненый, надеюсь, что раненый русич, не подающий признаков жизни. А еще два скакуна летят вперед без седаков и у всех воев и щитов, перекинутых за спины, торчат по две-три стрелы. «Да что же это такое?» Горестный возглас раздается справа и позади от меня, но я не оборачиваюсь. Отчего-то вдруг стало очень стыдно и страшно посмотреть в глаза воев, чьих соратников я использовал в качестве живой приманки. Между тем из-за поворота выскакивают еще трое всадников, и я в нетерпении подаю жеребца пятками в бока, посылая бураны вперед, и одновременно с тем стаскиваю за плеча кавалерийскую рогатину. Моему примеру следуют и прочие гриди. В это же время за тройкой дружинников показались еще два скокуна без наездников, и, наконец, группа из пяти всадников, да чуть позади их шестой. В нем я узнаю бродника. Он смело замыкает свой отряд и по-прежнему ведет бой, посылая в преследующего врага очередной срезень. Но тут же прилетевшая в догонку стрела ударила в правое колено жеребца Ждана. Конь его взвился, скакнул вперед истошно стошно завержав от боли, а после принялся падать на бок. И все происходящее словно бы замедлилось на моих глазах, позволяя отчетливо разглядеть, как ловко освобождает бродник ноги из стремян, как падает и тут же перекатывается на льду в стороне от коня. Бодро вскакивает, сжимая в руках уцелевший лук, и замирает на месте перед скачущими в его сторону татарами. «Уходи! В сторону уходи!» Я кричу во все горло, одновременно с тем посылая буранов в галоп и склонив рогатину параллельно земле. Пальцы правой до боли стиснули ее древко, плотно зажатая также под мышкой Жеребец послушный как кажется, радостно срывается на тяжелый стремительный бег, от которого в ушах свистит ветер, и я чуть наклоняюсь в седле вперед, проникая к коню, сливаясь с ним, словно бы в единое целое. Ждан меня услышал ль просто отошел от ступора после падения до гипнотизирующего вида, накатывающей на него конной массы. Бродник резко рванул в сторону берега, убегая от татар, а последние уже показались за поворотом и принялись испуганно тормозить лошадей, разглядев нас. Но в следующий миг где-то далеко впереди тревожно проревел знакомый до боли рок. Трижды проревел, и сердце мое будто ухнуло куда-то вниз. Но переиграть уже ничего нельзя, и ускорившись до того, что ветер засвистел в ушах, я стремительно понесся прямо на степняков, уже подавших своих коней назад, но не способных уйти из-за напирающих со спины соратников. В груди при этом все сжимается от страха и одновременно восторга, и жажды схватки, и ярости и чувство собственной правоты, правоты воина, защищающего свою землю. В груди зарождается настоящий рейк, невольно срывающийся с губ, а в следующий миг я во всю мощь легких бешено заорал. СЕВЕР!